В Южной Америке племена, живущие на побережье, доставали из моря раковины. Раковины эти находились в труднодоступных местах. Из-за сильных волн вылавливать их приходилось с риском для жизни. Вся ценность этих раковин, их красота и редкость. Племена, живущие в горах, выращивали наркосодержащие растения. Эти наркотики обменивали на раковины. Так устанавливался своеобразный баланс. И те, и другие щеголяли в изысканных украшениях и предавались галлюцинациям. Живущие на берегу питались рыбой, а племена в горах выращивали картофель. Пищей каждое племя снабжало себя самостоятельно. Такой товарообмен носил ритуально престижный характер. Он не касался жизненно важных ресурсов и не способствовал ускоренному развитию общества. По этому поводу вспоминается фраза Бернарда Шоу. Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, если мы обмениваемся этими яблоками, то и у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обмени... обмениваемся идеями, то у каждого из нас теперь будет по две идеи. Развитие молочного животноводства привело к приобретению у взрослого населения толерантности к лактозе способности усваивать молочный сахар она более всего распространена в умеренном климате но и встречается у скотоводов в низких широтах у большинства млекопитающих только детеныши способны переваривать углевод лактозу содержащуюся в молоке у взрослых эта способность обычно утрачивается общество где молочное животноводство играло важную роль должны были дать молоку свернуться для получения йогурта или сыра. Однако со временем люди в этих обществах эволюционировали так, что и взрослые стали способны усваивать молоко. Их организм стал вырабатывать фермент лактаза. По степени распространенности способности усваивать лактозу у взрослых, можно выяснить биографию развития молочного животноводства. Большинство северных европейцев толерантны к лактозе. У скандинавов их более 90%. В Южной Европе и на Ближнем Востоке молоко в чистом виде переносит около половины населения. Очень низка способность выработки лактазы у китайцев, только у 1% населения. У населения Африки она -то также невысока. Исключением является высокая толерантность к лактозе африканского народа тутси, 90%. Они издревле занимаются молочным животноводством. Итак, одни племена перешли к земледелию, другие стали скотоводами. Эти процессы происходили примерно в одно и то же время. Шесть тысяч лет назад крупный домашний скот начали использовать для вспашки полей и рытья оросительных систем. Каковы были взаимоотношения между племенами земледельцев и скотоводов на заре аграрной революции, нам теперь не узнать. Однако история народов Африки может помочь прояснить этот вопрос. Процессы эти там происходили позже, чем в Евразии, и их отголоски заметны даже сегодня. Почти повсюду в Африке по устоявшейся традиции скотоводы занимают более высокое положение в неписанной общественной иерархии по сравнению с земледельцами. Они считаются более воинственными и агрессивными, и не разделяют представление аграриев о земле как о высшей ценности. В их представлении не может быть богатством то, что нельзя унести с собой или увезти, как, например, стадо коров. Много веков назад туареги, кочевники Сахары, поработили земледельцев. Сегодня потомков этих рабов называют харатинами. В Ранде скотоводы тутси на протяжении веков доминировали над земледельцами хуту, эксплуатируя их труд. Со временем внешние и языковые различия между двумя группами почти исчезли. Однако социальное различие сохранялось, каждый знал кто есть кто. В середине XX века хуту попробовали изменить сложившийся порядок, что привело к кровавым войнам и самому массовому геноциду в истории Африки. Скотоводческие народы Западной Африки также сыграли заметную роль в транссахарской работорговле. Скотоводы или кочевники нуждались в целом в ряде продуктов, которые не могли производить самостоятельно из-за своего образа жизни. К примеру, продукты гончарного или кузнечного производства изготавливали оседлые, оседлые племена. Скотоводы могли получить эти продукты либо с помощью грабежа, либо путем товарообменов. Развитие земледелия и скотоводства способствовали появлению различных ремесел, Во-первых, из-за разнообразных продуктов животного и растительного происхождения люди начали изготавливать различные полезные изделия. Во-вторых, приготовление и сохранение еды привело к развитию гончарного производства. Позже было изобретено ткачество. Одежда из ткани начала заменять одежду из шкур животных. По-видимому, иногда во время изготовления глиняной посуды в костер попадали небольшие кусочки медной руды. Около 9000 тысяч лет назад в Передней Азии люди освоили обработку меди. Топоры, наконечники, мотык, копья и стрелы из меди оказались долговечнее, чем кость и рог. Их можно было заново заточить или переплавить. Бронза, сплав меди и олова, была получена 5000 тысяч лет назад. Место ее изобретения разные авторы указывают по-разному. Кавказ, Иранское нагорье, Сербия. Железо люди научились обрабатывать в конце второго начале первого тысячелетия до нашей эры. Медицина каменного века тоже стала развиваться довольно рано. По крайней мере уже около семи тысяч лет назад люди научились делать трепанацию черепа. Сегодня в распоряжении ученых имеются сотни таких черепов. Для устранения последствий кровоизлияния от удара по голове пациентов вскрывали череп. С помощью кремниевых пластин осторожно слой за слоем соскребали кость. Получались отверстия диаметром нескольких сантиметров. Учитывая следы заживления, ученые пришли к выводу, что в 70-80% случаев операции прошли успешно. В зубах людей, живших от 7 до 9 тысяч лет назад, находят свидетельство работы стоматолога. Археологи обнаружили в них отверстия диаметров от 0,3 до 3,2 мм и глубиной от 0,5 до 3,5 мм. Также были найдены сверлильные головки из кремния. Французский палеоантрополог Роберто Макиарелли изготовил миниатюрное кремниевое сверло и сумел меньше чем за минуту просверлить такое отверстие в зубе. Возможно, такие полости затем заполнялись каким-то материалом, пломбой, но следов его не сохранилось. Интересно, что в захоронениях, датируемых позднее 5500 года до нашей эры археологи не находят следов подобных операций. С аграрной эволюцией связан один любопытный и на первый взгляд парадоксальный факт. До ее наступления у Homo sapiens наблюдался устойчивый рост среднего объема мозга. Однако с появлением земледелия эта тенденция сменилась на противоположную. В течение последних 20 тысяч лет мозг человека уменьшился примерно на 10-15%. Ученые рассматривают это не как вырождение, а как естественный этап эволюционной адаптации. Впрочем, объем лишь один из параметров. Не менее важны структура мозга, плотность нейронов, организация коры и архитектура нейросетей. Все это играет не меньшую роль в когнитивных способностях. Существует и альтернативная точка зрения. Согласно ей, с переходом к оседлой жизни и формированием крупных общин, людям все чаще приходится опираться на накопленный коллективный опыт. Вместо того, чтобы изобретать и осмысливать все самостоятельно. Это якобы и привело к снижению объема мозга. В сложном обществе можно выжить, не обладая выдающимися умственными способностями, если рядом есть те, кто знает, что делать. Если эта гипотеза верна, то в будущем, в котором значительную часть задач будет выполнять искусственный интеллект, эта тенденция может продолжиться, и средний объем мозга у человечества станет еще меньше. Итак, в разных уголках земного шара, люди научились и контролировать продолжительность жизни и циклы размножения некоторых растений и животных. Это привело к изменению образа жизни. Охотники-собиратели превратились в земледельцев и скотоводов. Человек вырвался из естественной пищевой цепи и получил возможность управлять природой. Однако, как показали эмпирические исследования, Аграрный образ жизни потребовал вдвое больше времени и усилий по добыванию пищи, чем охота и собирательство. Создание излишков продовольственных ресурсов привело к росту численности населения, а большее население в свою очередь требовало еще больше еды. Аграрная революция породила свои собственные петли обратной связи. При этом в получившейся ситуации у человечества уже не было пути назад, возвращения к охоте и собирательству. Поэтому некоторые ученые называют переход к сельскому хозяйству не революцией, а эволюционной ловушкой, шагом навсегда изменившим направление развития человечества, но лишившим его прежней гибкости и свободы.